лени, чтобы поближе рассмотреть цветок. И тут же задумался о важности совершённой сделки. Продать душу за сундук золота, ещё куда ни шло, но за горшок с геранью. Говоря по правде, господин Цыхин не очень-то верил в силу магического круга, и что ни день вычерчивал его на полу большим по привычке, нежели с убеждённостью. Ему вдруг стало понятно, что в конце концов он продал бы душу из-за поггвицу от подштатников, если бы дьявол, явно теряя терпение, всё-таки не исполнил его желание. Кажется, я влип, подумал господин Цихин. Он был весьма пунктуален. Пробило 7 часов, и пора было приниматься за утренний туалет. Руки его дрожали. Неловко побрившись, он огляделся в поисках гребёнки. И тут услышал насмешливый голос. Ищете гребёнку? Она здесь. Какой-то муравей укусил меня за стебель. Вот я и взяла её почесаться. Она повернулась в сторону герани и попятился, увидев, что растение протягивает ему его гребёнку. Больше всего на свете господин Цехин ненавидел тех, кто имел несчастье воспользоваться его личными вещами. Тем не менее, долгие годы, проведённые среди цветов и придворных, приучили его к исключительной обходительности, поэтому он изобразил на лице самое вежливое выражение, на которое только был способен, и ответил: ва оказали мне огромную честь, воспользовавшись моей гребёнкой, и очень любезны, возвращая её как раз в тот момент, когда она мне понадобилась. "Не слишком ли много чести", проворчала Герань. "Забирайте гребёнку до да поживей. В ней как раз застряли ваши вычесы, они ждут вас с нетерпением". Густой румянец залил щёки господина Цехина. За все годы службы при дворе никто никогда не осмеливался говорить с ним таким тоном. Однако он сумел тебя взять в руки и продолжал ещё более слащаво. Да знай я, что там, на вашем стебельке, осталась хоть крошка зуда, меня бы замучила совесть от одного сознания этого. У меня вовсе не такая чувствительная кожа, как у вас. чтобы из-за такого пустяка часа всю ночь напролёт съязвила герань и не в силах более совладать с отвращением бросила гребёнку на землю. Господин Цехин почувствовал себя глубоко задетым. Оказывается, герань знала то, что он ото всех скрывал. Он похвалялся своим здоровьем, но был болен неизлечимой экземой. который охотно поменял бы на любую другую болезнь до того, ему опостыли всё время намазывать руки специальным кремом. Бывали дни, и садовник вспоминал о них с неприязнью, когда из уважения к цветам он вынужден был натягивать белые перчатки, чтобы заниматься своей работой. И всё же дерзость цветка его насторожила. Он догадывался, что герань просто хочет его разозлить. И повод к этому был весьма подходящий. Господин Цихин с обычной тщательностью продолжил заниматься туалетом, размышляя о том, как теперь следует поступить. Прежде он свою душу и в грушь не ставил. Теперь же она оказалась ему бесценной. Будучи большим хитрецом, он был вынужден согласиться, что дьявол понимает толк в таких вещах. Это герань. Каждый бутон, который сверкал, как большой огранённый бриллиант, выглядел просто волшебно, и он не сомневался, что на ближайшем празднике цветов окажется победителем. Даже орхидеи померкнут перед таким чудом. Он снова склонился над геранью и вдруг заметил среди её листьев маленькую жёлтую птичку с зеленоватыми разводами. Глазки её так и сверкали. "Надеюсь", сказала Герань. "Мои друзья, это и ваши друзья. Можете совершенно не сомневаться на этот счёт", откликнулся господин Цехин. "Даже друзья друзей ваших друзей это мои друзья. Тогда не позволите ли воспользоваться вашим гостеприимством?" спросила Птичка. "Вы У себя дома, с готовностью ответил садовник. Птичка взлетела, а потом уселась на его шляпу, которую господин Цехин каждый вечер аккуратно клал на самый уголок камина. Прекрасный котелок, не правда ли, продолжала птичка. Какое удобное место, чтобы свить здесь гнездо, и, повернувшись к садовнику, добавила. Я могу начинать. Как вам будет угодно, ответил тот. Прошу вас. Птичка стримглав перелетела на занавеску и тотчас вытянула из неё пару нитей. Затем вспорола клёвым перину и раздобыла несколько пёрышек. Из ковра вылущила шерстинки и перенесла в котелок катышки ваты, которыми господин Цихин затыкал на ночь уши. Птичке явно не было никакого дела до хозяина дома. И он отвернулся, чтобы скрыть свою ярость. Но тут пробило 8 часов. Пора. Он понимал, что будет весьма неуместным востребовать свой котелок. Поэтому достал из платинового шкафа большую соломенную шляпу, служившую ему верой и правдой, пока он работал при королевском дворе. Едва птичка её приметила, как воскликнула: О, -о, О, вот как раз то, что мне нужно. Птенцов своих я кормлю червяками, а в соломе они дольше всего сохраняются свежими. Вы будете очень любезны, если одолжите мне эту шляпу. "Раз так", ответил господин Цихин. "Она в вашем распоряжении". Выйти из дома с непокрытой головы казалось ему совершенно недопустимым, но в нём ещё сохранялись остатки учтивости. А тогда к чему спорить? В тот миг, когда он переступал порог своей комнаты, горшок с геранью вдруг подпрыгнул на месте и оказался у него в руках. Наша птичка только что снесла 6 яиц, сказала герань. Она должна их высидеть, и воле не воле станет охранять дом, а мне не терпится пойти вместе с вами. Вы очаровательны, буркнул господин Цыхин, подхватывая цветочный горшок. Уж и не знаю, как вас отблагодарить за то, что вы решили составить мне компанию. Жаль, что вам не удалось как следует побриться, продолжала Герань. Когда от дрожа от руки идут к цирюльнику. Само собой, разумеется, парировал господин Цыхин, раздражаясь ещё больше. Однако позвольте себе заметить, что парикмахерские в этот час ещё закрыты. А скажите-ка, вы не страдаете блезорукостью? Вполне возможно. Мы так плохо себя знаем? Ещё бы. Да встреть вы сейчас за углом вашу душонку, вы бы её попросту не признали, до того это оборвашка грязная и замызганная. Такой намёк на сделку с дьяволом, а задача господина Цехина Он был настолько потрясён, что опомнился только, оказавшись в городском саду. Герань продолжала сыпать колкими словечками, но садовник её не слушал. Он уже видел себя совершенно голого, вертящегося в оду на огромной сковородке, его бросило в жар, и он опустился на скамью, чтобы утереть пот со лба. Его тут же окружили другие садовники и принялись рассматривать герань. Какой же вы скрытный, господин Цехин, воскликнул тастя Гийом, с почтением свойственным королевским садовникам. Чёрт возьми! Никто даже не догадывался, что вы продолжаете работу и выводите новый вид герани. Как бы там ни было, этот экземпляр восхитительный. Чёрт возьми!